Ванин звонок разбудил Лену. Она сидела в кровати, испуганно моргая глазами. Я вцепился ей в плечи, затряс. Голова болталась, как у тряпичной куклы. Брови над зажмуренными глазами встали домиком. «Ну ты же...» – всхлипнула она с просонья. «Сонный котенок, которого выдернули из теплой постельки». Я порывисто сжал ее в приступе нежности и, как смог, твердо сказал. «Ядерная война. Лови Беню». Лена открыла глаза, наконец посмотрела в мои. Недоверие быстро сменилось ужасом. "Не шучу", ответил я на незаданный вопрос, бегом и кинулся набивать сумку. Навёл чул камеру наут с балкона, вопреки каташепению, голос Лены с паническими нотками: "Твою мать, Беня, не могу его в переноску запихнуть". Распахивая окно кухни, вырываю свободной рукой рыжую заразу, прижимаю к груди. Беня в панике выворачивается, полосует меня по щеке отросшими когтями. Я ору от боли и от панического желания ускорить все процессы, вырваться из квартиры на воздух. Пальто, быстро, бежим. Лечу в прихожую, распахиваю дверь ногой, больше нечем. Дверь с треском врезается в стену. Мы опять забыли её запереть на ночь. Обвешанный сумками, прижав вырывающегося кота единственной свободной рукой, я запинаюсь в проходе. Моя полупарализованная нога спотыкается о порог, я чуть не лечу на плитку коридора. Бенья вырывается, пытается зашмогнуть в квартиру. Я кидаю сумку перед его носом, но удержать равновесие уже не могу, вырезаюсь в дверь квартиры напротив. В этот момент Лена в пальто поверх пижамы и в домашних тапочках перепрыгивает порог, подхватывает перепуганного кота на руки. Бень катаращит глаза, уши прижаты, на морде полное непонимание происходящего. Хоть верещать перестал уже хлеб. Лена смотрит на меня: "Господи, камера, зачем?" "Не знаю", вздыхаю. "Жалко" Жена качает головой: "Ты безнадёжен". Мчимся по коридору. Лена распахивает железную дверь тамбура, и я думаю: "Какого чёрта?" Набираю полную грудь воздуха и ору, что есть мочи: "Ядерная война, спасайтесь!" Мы через ступеньку несёмся вниз по лестнице. К чёрту лифт. И я молюсь только о том, чтобы на этот раз не споткнуться. Над нами, на нашем этаже, хлопают двери. Уже не до них. Бежим к машине. Лена обзванивает родных, друзей. разговаривать не когда, поэтому просто бросает в трубку. Ядерная война, прячьтесь, не когда объяснять, просто поверьте. Отбивается и звонит следующему. Спам-звонки, которые впервые в истории могут спасут чью-то жизнь. Я кидаю сумки в багажник, завожу, Лена рядом набирает очередной номер. Я рукой закрываю телефон и задаю самый важный вопрос. Едем из Москвы, сколько успеем? Или как крысы будем годами прятаться в вонючем подземелье? Я протестую, Ваша честь, наводящий вопрос. Протест отклонён. Свидетель, отвечайте. Я бессовестно манипулирую. Я не хочу в метро. Лена смотрит на меня, её красивые серые глаза наполняются слезами. Из Москвы выдавливает она и плотину прорывает. Я жму на газ, выкатываюсь на пустую Краснобогатырскую, налево к Преображенке, на совершенно пустой площади впервые нарушая правила. Выворачиваю с визгом сразу на большую Черкизовскую. Там камера, но какая теперь разница? Я поверил Ване сразу и безоговорочно, сам не знаю почему. Что-то весело в воздухе уже не первый день. Как тревожные чёрные точки на краю зрения. Скосишь глаз, они с качком в сторону. Видишь, разглядеть не можешь, но они есть, и от них мороз по коже. Глетим по трассе в сторону Щёлковского шоссе. В голове иррациональная мысль: Что стоит только выскочить за пределом КАДа, и мы спасены? Будтом КАД не дорога, крепостная стена, которая оставит все ужасы ядерного взрыва в своих пределах, не даст им вырваться наружу. Москву жалко. За прошедшие 7 лет я полюбил этот сумасшедший город. Людей жалко, нас жалко, всех жалко. Жалкая человеческая натура, жалкое человечество, не заслужившее права быть. А тем, кто сам добровольно Пода этот вот добрые ангелы не причинят никакого вреда никогда. Решил меня утешить из динамиков Самойлов. Верю. Я набираю сестру. Привет, Улька. Эм, привет. Ты знаешь, сколько сейчас времени? Мне как-то ядерная война, Уль, беги. Ты что там куришь? Я серьёзно, поверь. тишина тихий голос Даже если так куда я побегу с моими коленями Да на Новый год я катала её по Ялте на коляске ходила она с большим трудом повредила ноги в горах Спустись в подвал ты всё ещё на фиаленте Да за окном море открой вино всё равно не засну больше Спасибо что позвонил берегите себя Целую братик Целую сестричка Может вас не тронут Севастополь, базу флот, шутишь? Ладно, давай, не отвлекайся. Отбилась. Лучше бы она ничего не знала. Если вдуматься, начинать ядерную войну в 4 часа это высшее проявление гуманизма. Большинство даже не успеет проснуться. В этот момент взревела сирена впереди, там, где стадион Локомотив. Сразу взвыла ещё одна за спиной, со стороны Неидара. В предрассветных сумерках начали зажигаться окна в домах. Сирены не стихали. Мы мчались по пустой широкой улице, но я уже видел, как от высоток у дороги люди бегут к машинам. У пересечения с ВХА я бросил взгляд налево. Через автостоянку к метро спешили люди, кто-то с сумками, кто-то с пустыми руками, но все мчались на пределе сил. Их жизнь продолжится, наша, скорее всего, нет. Я сжал кисть жены, улыбнулся ей ободряюще. Впереди съезд. Можем спуститься в метро, если хочешь. Лена прикусила губу. Через секунду поматал головой. Хорошо, едем. Она слабо улыбнулась мне. Слёзы ещё текли по щекам, но голос звучал спокойно. Я похлопал её по руке и вдавил педаль газа до упора.